171. Гуру. Каждодневность дает великие возможности утверждения малых начинаний, которым во времени суждено стать великими. Малое, начатое в каждодневности, и каждодневностью установленное и упроченное, растет и постепенно превращается в большое. В этом залог и ручательство победы, и преуспеяния. Надо только упорство видеть, чтобы не ослабеть и не приутомиться в делании.